Через минуту тяжело рыкнула, сдвигаясь по направляющим, толстенная бронированная дверь. Теперь лишь ветер завывал меж деревьев, оставляя на них тонкую хрупкую корку наледи. Сталкер по прозвищу Аскет медленно брел в сгустившийся промозглый мгле. Был он худ, но жилист. Его экипировка отличалась рациональной скупостью, с одной стороны, поясняя, почему вольный старатель получил столь необычный позывной.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 Примечание. Тамбур, на жаргоне сталкеров, аномальное пространство, из которого возможен переход в другой регион Пятизонья. Конец примечания. Митрофан, выступавший посредником между ковчегом и контрабандистами из внешнего мира, в сложившейся ситуации оказался крайним. Хитро было проще приезжать торговцу одиночку, чем вступать в разборки с крупными поставщиками, что он и сделал, пообещав Митрофану долгую мучительную смерть.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 На лице простейшая дыхательная маска до да темные очки, защищающие от резких вспышек во время боя. Учитывая, что окружающая атмосфера из-за обилия металлорастений, выделяющих ядовитые испарения, для дыхания практически не годилась, а материалки Влара не защищал от попадания лазерных разрядов или очереди, выпущенной из карташа, выбор экипировки казался весьма сомнительным. Примечание. Карташ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 На всякий случай он подал условный знак сопровождающим его бойцам. Те прекрасно поняли жест командира, заняли позиции. Один достал из-под сумки плазменную гранату, второй активировал армган. Примечание. Армган. сленговое название лазерного излучателя. Конец примечания. «Но не тупи, решай уже что-нибудь". Мысленно подстегнул Дитрих сталкера, но тот не воспринимал ментальных позывов. Сидел себе на корточках, по-прежнему разглядывая мёрзлую землю. Вчера была оттепель, и, видимо, там пропечатались чьи-то следы, скованные с наступлением ночи лёгким заморозком. Аскет действительно рассматривал чёткие следы, отпечатавшиеся в грязи. Глина, смешанная с пеплом, отлично сохранила отпечатки обуви. Здесь накануне топтались, как минимум, пять человек. Если читать оставленные на земле знаки, то получалось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 стряхнул с бронежилета нескольких вскарабкавшихся по ноге скоргов и игнорируя полученное от торговца задание, повернул в ту же сторону, куда уводили следы. Дитрих, наблюдавший за укрытия за действиями проводника, не знал, что и думать. Вместо того, чтобы идти наикратчайшим путем, двигаясь мимо агородища Припять в сторону выгребной слободы, сталкер внезапно изменил маршрут. Он повернул в сторону Когорода»,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 признался он. Конечно, субстанция не такая убойная, как та, что естественным путём образуется, да и для человека опасная, перчатку из неё не сделаешь, но металл разрушает славно. Вот и хочу у этой дрянью наполнить, хоть какая-то защита. А то в последний раз думал, всё, смерть пришла. Прут механоиды как танковые клинья. Апостол тяжело сел на табурет, жестом оборвав жалобы торговца. Значит так.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 Сумрач так на меня посмотрел, потом залез внутрь и ПК между сиденьями положил, расслабился, как будто обмяк. Словно пружина у него внутри ослабла. А затем глухо говорит: "Поехали, отец, место плохое". Что дальше было? Странный он. За всю дорогу только пару фраз проронил, и то как в забытьи. Сказал: "Есть хочу, желудок сводит". Но ну, у меня тут же от сердца отлегло. Думаю, раз про еду заговорил, значит, точно не стал тих.